Глава восьмая Солнце уже клонилось к закату, и воздух заметно остыл. С каждой минутой становилось все холоднее. К этому часу Март успел изрядно натереть зад, что, впрочем, неудивительно, ведь опыта верховой езды ему явно не доставало. Хоть это и была всего лишь вторая поездка верхом, однако для себя он уже твердо решил, куда приятнее передвигаться пешком. Ни за какие золотые горы он больше не сядет в это проклятое седло. По крайней мере, именно так ему казалось сейчас. Мэфис вновь куда-то исчез, юноша чувствовал искреннюю злость на своего капризного и заносчивого попутчика. Тот даже не удосужился объяснить, где именно скрывается угроза, ощущение которой не покидает Марта с тех самых пор, как они пересекли ворота Лакараса. Единственное, о чем голос обмолвился вскользь, это то, что его интуиция обострена и не без причины, и что в дороге их действительно может подстерегать нечто неизвестное и крайне опасное. И что-то еще про мое восприятие, — вспомнил Март. Он давно начал замечать. Чувства стали куда острее, чем прежде. Это было не просто внутреннее ощущение. Все тело отзывалось на перемены. Интересно, на что еще повлияло усиление крови? Он стал быстрее, сильнее, выносливее и ловчее. Тот же Ярис, которым они были ровесниками, теперь безнадежно отставал от него. И, быть может, если развитие продолжится, — В дальнейшем Март сумеет приблизиться даже к Борху. Минуло уже около года, как он отправился на охоту, что в корне переначило его судьбу. Всё, к чему он привык, обрушилось, обернувшись прахом, и от прежнего мироустройства не осталось и следа. Провалившись в затерянную гробницу неведомого воина, Март едва не обрек себя на гибель. Чужая усыпальница чуть было не стала и его последним пристанищем. Но по прихоти случая этого не произошло. Именно в той мрачной каменной яме он обрел странного, лишенного телесности спутника, который, по собственным словам, теперь обитает в его голове. Мэфис вытащил его из той смертельной ловушки и каким-то непостижимым образом наделил Марта силами достаточными для спасения. Да и не только для этого. Юноше удалось двинуть каменную плиту над гробией, вес которой был настолько велик, что для этого в обычных обстоятельствах потребовалось бы несколько человек. Однако с помощью Мэфиса он справился и в одиночку. В гробнице давно павшего воина Март раздобыл изящный меч, выкованный из неизвестного ему металла, а также перстень, который с тех пор постоянно носит на шее. Не придумав ничего лучше, он просто продел в кольцо обыкновенную бечевку и стал использовать его как амулет. Мэфис уверял, что ценность этих предметов исключительно, и сам факт того, что они достались именно Марту – Не иначе как благосклонность самой удачи, с до такого невежественного глупца. С чем, разумеется, юноша был категорически не согласен. Он скорее верил в обратное, что все произошедшее с ним как раз доказывает, что фортуна давно отвернулась от него. И все же, если быть до конца честным, она порой спасала его в те мгновения, когда оказалось, что для молодого охотника все кончено. Меч действительно оказался полезен. Он был легким, прекрасно сбалансированным и лежал в руке как влитой. Однако иных преимуществ Мартнем не обнаружил и относился к артефакту с определенной долей недоверия. По всей длине дола на клинке были выгравированы перья, наложенные друг на друга. Узор тянулся почти до самого острия. Это и было единственным внешним отличием оружия. С перстнем же все обстояло куда менее определенно, в чем его ценность оставалась для Марта загадкой но он продолжал носить его, старательно скрывая его от посторонних глаз. Мэфис некогда пообещал раскрыть тайну этих предметов, но так и не исполнил своего обещания. Так или иначе, юноша был благодарен Мэфису, ведь именно он спас его от неминуемой гибели. Хотя в глубине души Март понимал, спасал он не только его, но и самого себя. Мэфис наделил его тело невероятной силой. Сначала Март сумел сдвинуть тяжелую каменную плиту, Затем одним прыжком достичь края обрыва и выбраться наружу. Но за это чудотворное усиление пришлось расплачиваться. Долгое время все его тело пронзала страшная боль. Со временем она начала уходить, но прежние ловкость и выносливость вернулись к нему не скоро. Именно поэтому он и не сумел убежать от разбойников волчьей стаи, которые разорили его деревню и вырезали всех до последнего, в том числе и старшего брата. Он в слезах бежал по заснеженному лесу, который знал, как свои пять пальцев. Но последствия заточения в древней гробнице и плата за силу не позволяли ему уйти далеко, и он был настигнут. Если бы не Вильгельм, появившийся в самый последний миг и играющий, расправившийся с его преследователями, юный охотник так и остался бы гнить в том заснеженном лесу. Мэфис потом поведал ему, что тело его не готово к столь глубоким изменениям. Оно способно выдержать лишь несколько ударов сердца в состоянии усиления. С тех самых пор Март усердно тренировался, а Мэфис показывал ему обрывочные воспоминания какого-то юного воина, обучаемого своим наставником. Благодаря этим видениям, Март со временем освоил несколько приемов обращения с клинком. Когда же Мэфис попытался объяснить суть происходящего, он прибегнул к крайне упрощенному примеру. Как выразился он сам, «Твой недалекий ум не способен постичь истинного смысла моих слов, поэтому я даже не собираюсь утруждать себя подобными объяснениями». Он сказал, что тело Марта – это сосуд. Чтобы наполнить его до краев, потребуется 300 малых чаш. Последний раз, по его словам, он успел влить силу, равную лишь трем. С тех пор минуло уже много времени, и, скорее всего, число этих чаш стало больше. Как именно Мефис это делает, оставалось для Марта загадкой. Он лишь уяснил, что это что-то похожее на силу родства. В незапамятные времена, около тысячи лет назад, Жил великий король Герберт, который единолично правил всем королевством и обладал поистине божественной силой. Но, как гласит легенда, некий могущественный колдун довел его до безумия. Поговаривали, что он заключил сделку с темной сущностью, и вдвоем они низвели Герберта до самоубийства. Король прыгнул в реку с обрыва и утонул. С тех самых пор единое королевство было разделено на семь герцогств. Власть перешла в руки совета лордов. Семь герцогов управляли страной сообща, и лишь один из них на семь лет становился правящим. Он не обладал абсолютной властью. Любое его решение можно было отменить, если остальные шестеро герцогов голосовали единогласно. Однако, если хотя бы один из них отказывался поддержать решение большинства, указ вступал в силу. Такой порядок нередко порождал тонкие интриги, шантаж и временные союзы. В редких случаях одной из герцогов пыталась силой узурпировать власть, надеясь, что быстрота и неожиданность удара приведет к успеху. Но почти всегда остальные пять вставали на защиту установленного порядка. Они прекрасно понимали, что, позволив одному герцогу нарушить традицию, завтра каждый из них может оказаться в роли жертвы. Так мятежи пресекались в самом зародыше. Безжалостно, назидательно и публично. Несколько герцогских домов лишились своей господствующей линии, наследники были казнены, старшие не изложены, а их гербы преданы огню. Однако сами роды не исчезали, лишь теряли привилегии, передавая власть в руки боковых ветвей или дальних родственников, лояльных Совету семьи. Право правления передавалось через турнир наследия, состязание, проводившееся в столице того герцогства, чьим правителем и являлся текущий владыка. От каждого герцогского дома в турнире мог участвовать один представитель, в том числе и сам герцог. Победа давала его дому право управлять сейептоархией следующие семь лет. Но, несмотря на этот титул, он все равно не мог пренебрегать мнением остальных герцогов. Старый кодекс запрещал герцогам вступать в брак между собой, дабы не допустить слияния домов и появления единой династии, способной узурпировать власть. По этой причине знать нередко заключала брачные союзы с дальними родственниками или даже с простолюдинами, что со временем породило множество запутанных родословных и скрытых линий. Порой такие союзы приводили к последствиям куда более опасным, чем могло показаться на первый взгляд. Из-за смешения крови сила родства могла пробудиться спустя поколения и порой проявлялась у самого заурядного крестьянина. Чем сильнее была эта сила, тем ближе он по преданиям приходился легендарному королю Герберту. У одних она наделяла тело необычайной мощью, у других ловкостью. Кто-то становился неуязвимым к ядам, а у кого-то обострялись чувства, например, слух или зрение. На турнире побеждал зачастую тот, в ком сила родства проявлялась ярче всего, ибо она могла с лихвой восполнить недостаток опыта или мастерства. Насколько помнил Март, ныне эптаархией, или как ее еще называли землями семи лордов, правил герцог Олдурна И вот уже около ста лет владыкой королевства оставался правитель этого герцогства. Минуло уже три поколения, но Олдурм все еще оставался непобедимым. За раздумьями Марты не заметил, как солнце скрылось за горизонтом, и сгущающиеся сумерки незаметно обвели дорогу, извивающуюся между холмами. Отряд продвигался неспешно, будь то растворяясь в сером марьве уходящего дня. По всей видимости, Ардаль не собирался останавливаться на ночлег, чему юный охотник был однозначно не рад. И это еще мягко сказано. Март уже не мог толком сидеть в седле. Мышцы ныли, а седалище словно окаменело от беспрерывной езды. Он без конца ерзал, пытаясь хоть как-то унять боль, но прекрасно понимал. Жаловаться здесь было делом не только бесполезным, но и унизительным. Бросив беглый взгляд на Яриса, юноша с досадой отметил, что тот держался стойко и не проявлял ни малейших признаков усталости или раздражения. Пришлось собрать волю в кулак. Стиснув зубы и подавив внутренний стон, Март попытался отвлечься, направив мысли куда угодно, лишь бы не к телесным страданиям своего измученного зада. Совсем рядом с ним плавно катилась карета. Сначала он, не найдя иного занятия, вновь уставился на ее гладкие и темнеющие в сумерках бока, но прежнего напряженного интереса она уже не вызывала. Вероятно, он смирился с тем, что так и не узнает, кто скрывается за ее глухо закрытыми дверями. Мысли юноши вновь унеслись далеко отсюда, в те безмятежные дни, когда они с братом жили вдвоем, в скромной охотничьей избушке, затерянной среди лесов и снегов. Но спустя какое-то время его внимание привлекло какое-то едва уловимое движение в темноте. Он даже не сразу понял, на что смотрит. На крыше кареты, болтая ногами, сидело какое-то тщедушное существо. Кожа его была бледно-желтой, почти светящейся в сумраке, будь то полупрозрачная. Оно беззаботно покачивало ногами, не проявляя ни малейшего интереса к происходящему вокруг. Март прищурился, стараясь разглядеть странное видение. Даже протер глаза, сомневаясь, не играли это его воображение. Существо, вольготно устроившееся на крыше кареты, напоминало причудливую смесь тролля и орка, но при этом, казалось, не принадлежало ни к одному из известных ему народов. Оно было куда ниже ростом, едва ли не выше двух футов, а может и вовсе не превышала 25 дюймов. Март часто заморгал, все еще не веря собственным глазам. Существо, восседавшее на крыше кареты, продолжало беззаботно болтать ногами, словно озорной ребенок на заборе. Оно было худощавым и непропорциональным, и хотя темнота мешала рассмотреть диковинное создание как следует, даже в сгущающихся сумерках юноша различал неестественно выгнутую спину, острые торчащие уши и чрезмерно длинные тонкие пальцы как на руках, так и на ногах. Почувствовав на себе взгляд, существо резко обернулось и, не колебаясь ни мгновения, состроило отвратительную, но не без комичности, гримасу. вытянула язык, зажмурилась, а затем подняла над головой два худых пальца, качаясь из стороны в сторону, словно изображая рога. От неожиданности Март отпрянул. Существо, самодовольно фыркнув, ловко скользнуло вниз и исчезло в недрах кареты, бесшумно притворив за собой дверь. Юноша все еще смотрел на то место, где мгновение назад находилось существо. «Ну и что это было?» Пробормотал Марс себе под нос и в недоумении почесал затылок. Выдохнув и собравшись с мыслями, Марс слегка пришпорил лошадь, намереваясь догнать шухрага. Тролль двигался чуть в стороне от дороги. Его широкие плечи плавно вздымались при каждом глубоком вдохе, а ноздри, расширяясь, тягивали в себя холодный воздух, выискивая в нем следы чужого присутствия. Друг шухрак, окрикнул его Март, поравнявшись. Что ты делаешь? Тролль повернул голову, мельком взглянул на Марта, но тот же снова уставился вперед, хмурясь. Его широкий лоб рассекла глубокая морщина. Чую, что впереди что-то не так, проговорил он негромко. Воздух насторожился и не дает мне увидеть. Я говорил, что тоже что-то почувствовал. Наконец-то ты это понял. Тихо произнёс Март, наклоняясь ближе. «А ещё на крыше кареты я что-то увидел. Это было какое-то существо. Оно было мелкое», — так и, не дождавшись от друга ни единого слова, продолжил Март, вспоминая каждую деталь. «Худощавая, с бледно желтой кожей. Спина словно переломана. Уши длинные и острые. Пальцы тоже. Сидела и болтала ногами, как ребёнок. А потом увидела, что я на него смотрю». Скорчила рожицу, высунула язык, зажмурилась, и изобразила рога. А потом юркнула обратно в карету, как будто и не было вовсе. Тролль поморщился, словно у него разом заныло все нутро. «Бледно-желтая кожа? Маленький, скрюченный?» переспросил он, понизив голос. «А запах? Ты почувствовал его запах?» «Я не почувствовал», — честно признался Март. «Было темно, и он быстро исчез». «Гоблин!» – произнес он с каким-то акцентом, словно само слово вызывало у него омерзение. «Скользкий народец! Воняет страхом! Живут среди плесени! Не часто их встретишь в одиночку! Если один где-то рядом, могут быть и другие!» Март удивленно посмотрел на тролля. «Я думал, гоблины... Ну, они вроде дикие, в горах обитают...» пещерах. А этот...» Шухрак кивнул, но его лицо оставалось мрачным. «Бывают разные, друг Март. Есть дикари, что жрут собственные хвосты от голода. А есть и другие, хитрые. Они куда древнее первых. Их род помнит такие тайны, от которых даже эльфийский лорд проснется в холодном поту». «Интересно, кто же тогда его спутник?» Задумчиво пробормотал Март. «Второй не гоблин», — хрипло произнес Троль. «Этот совсем иной. Он как камень под водой. Его почти не слышно, и учуять я его не могу». «А может, это навязчивое чувство опасности не из-за того, что нас ждет что-то впереди?» Задумчиво произнес Март слух. «А дело как раз в карете? Что, если угроза скрыта внутри нее?» «Что еще за угроза?» — раздался скрипучий голос Борха прямо у него за спиной. Март даже не заметил, как тот к нему подобрался. «Ты все не угомонишься!» — поддержал старшего товарища Ярис, который чуть отстал, но был достаточно близко, чтобы сразу вступить в разговор. «Да ну вас!» — обиженно буркнул Март и махнул рукой, решив ничего им не рассказывать о странном существе, увиденном на крыше кареты. Так разговоры затих, толком и не начавшись. Отряд продолжил путь до глубокой ночи. И только тогда Ардаль наконец приказал остановиться на ночлег. «Может, и он что-то чувствует?» – подумал Март, наблюдая, как тот без слов осматривает окрестности. Ведь не зря же он гнал их вперед почти всю ночь без остановок. Но спрашивать об этом у сына барона юноша не решился. Неспешно подтягивая самое дорогое вино, которое удалось найти в этой убогой таверне с многообещающим названием «Тихий угол», хотя его и уверяли, что это самое пристойное заведение во всем Лакарасе. Луций придирчиво оглядел еду на тарелке, которую только что поставила перед ним молодая служанка. Запах жареного мяса, щедро приправленного пряностями, тут же ударил пираманту в нос, и тот довольно усмехнулся. Возможно, еда здесь и впрямь не так уж и плоха, в отличие от этого дрянного пойла, который местные смели называть вином. Луций взял нож, небрежно покрутил его в пальцах, словно не решаясь, с чего начать с куска поджаренной ленины или все же сломтя душистого хлеба. Пламя свечи рядом робко дрожало, отражаясь в бокале и в его глазах, тех самых, что пылали зловещим неестественным огнем, выдающим в нем вовсе необычного человека. Так и не притронувшись к еде, маг метнул раздраженный взгляд на трепещущий огонек, и тот внезапно вспыхнул ярче факела. Пламя стало ровным и послушным. Наконец, Луций приступил к трапезе, нисколько не обращая внимания на косые взгляды посетителей, привлеченных его скромным представлением. Он надкусил мясо. Сначала с сомнением, потом с неожиданным для самого себя одобрением. «Хм, вполне неплохо. Не ожидал от такой дыры!» – пробормотал он себе под нос. В углу таверны кто-то шумно расхохотался. Луций медленно повернул голову. Его глаза на миг вспыхнули ярче, и смех в том углу тут же захлебнулся, уступив место неловкому кашлю. Спокойно насладиться трапезой магу так и не удалось. Неожиданно перед его глазами замаячил упитанный шмель ярко-оранжевого окраса. В это время года подобное насекомое встретить было попросту невозможно. Да и кто сказал, что это был обычный шмель? Крылатый толстячок бесцеремонно опустился прямо перед тарелкой мага и, не мигая, уставился на Луция. Пироман сокрушенно вздохнул, проживал кусок оленины, приоткрыл рот. И, словно по команде, шмель взвился в воздух и мгновение ока пронесся меж его челюстей, исчезнув в горле. С некоторым усилием луций сделал глоток и откинулся в кресле. На миг он отстранился от всего происходящего, смежил веки и застыл, словно изваяние. Спустя несколько мгновений он открыл глаза и, как ни в чем не бывало, продолжил есть. И именно в этот момент в сознании мага начала раскрываться четкая картина. Обрывки фраз, жесты, запахи и даже колыхание ветра среди верхушек деревьев. Все это принес с собой шмель, сотканный из магии и подчиненный воле пироманта. Образ был поразительно ясен. Словно сам Луций стоял у опушки леса, слышал, как приглушенно переговариваются люди гората как тот грузный, но все еще преисполненный грозной силой, отдает короткие точные распоряжения своим лучшим бойцам. Не ускользнула отзора мага и суть происходящего. План главы волчьей стаи стал ему ясен с первых мгновений. Однако главное Луций узнал еще до этого. Фолиант, ради которого затевалось столь основательное и дерзкое предприятие, покинул Лакарас сегодня ранним утром. Его везли в Рокхолл под усиленной охраной, вооруженной до зубов. «Вот, значит, как!» – протянул Луций в полголоса, поглаживая указательным пальцем нижнюю губу. «Старый волк решил все-таки показать зубы. Значит, мой визит был не лишним». Он отставил бокал и поднес руку к пламени свечи. Оно будто подчинилось, вытянулось тонкий язык и обвелось вокруг его пальцев, не обжигая, лаская, как ручной зверь. На губах мага появилась тень сдержанной усмешки. «Ну что ж, город посмотрим, что у тебя получится». Луций продолжал есть в надежде, что его больше ничто не потревожит, не торопясь, смакуя каждый кусок. Но мысли его уже не касались ни пищи, ни вина. Он внимательно взвешивал всевозможные исходы. Засада, которую город готовил с такой яростной решимостью, могла завершиться успехом, и тогда Фолиант окажется в его руках». Гарат, несмотря на свою прямолинейную грубость, был исполнителем надежным, пусть и чрезмерно склонным к насилию. Если ему удастся захватить артефакт, он доставит его, как и было обещано. Но если нет, Луций не позволял тешить самого себя иллюзиями. В случае провала он сам покончит с теми, кто выжил, и заберет книгу. Останется лишь избавиться от Вильгельма. Когда эта часть его задания будет исполнена, он сможет вернуться обратно в цитадель Ордена. Маг допил последние остатки вина и поморщился, поставив пустой бокал. Пиромат поднялся и бесшумно извлек из-под плаща золотую монету. Хоть плата и была, очевидно, завышена, но Луция это мало беспокоило. Он совершенно не разбирался в ценных и заплатил ровно столько, сколько посчитал нужным. Он направился к выходу. Настало время связаться с Фаустом и сообщить тому о продвижении его замысла. Все шло именно так, как и должно было идти. Луций вышел на залитую светом улицу, щурясь от полуденного сияния. День стоял ясный, даже слишком, тем более для тех, кто предпочитал вечный полумрак цитадели. Толпа стекалась к рыночной площади. Гомон множества голосов перемешивался с со лаем собак, цоканьем копыт, резким скрипом повозок. Все это его крайне раздражало. Мак ускорил шаг, уходя прочь от главных улиц, миновал два перекрестка и свернул в сторону заброшенного квартала, где когда-то располагались мастерские кожевников. Здесь было пусто, стены домов пропитались гарью и влагой, а в воздухе все еще витал запах былого ремесла. Он остановился у поросшей мхом стены, за которой не слышно было ни голосов, ни шагов, ни криков. Здесь шум города затихал, это было то место, что и искал пиромант. Порывшись в складках плаща, Луций извлек маску, она была вся испещренная сетью тончайших трещин. Они покрывали ее, словно паутина, и в происхождении каждой из них таилась память. Вспышки ярости, которые не могли быть сдержаны ее владельцем. Макс минуту рассматривал маску, будто размышляя, стоит ли тревожить того, кто находится по ту сторону. Затем без лишних колебаний поднес ее к лицу. Пальцы коснулись холодной поверхности. И сразу же по ним прошел импульс, легкий разряд, как прикосновение льда к голой коже. Маска словно ожила. Тонкие трещины засветились тусклым фиолетовым. В пустых глазницах возникла бездна, и голос Луция прозвучал спокойно, но с подчеркнутым почтением. «Магистр!» – произнес он, надеясь застать Фауста в хорошем расположении духа. Март встретил рассвет снова в седле, едва не валясь лошади от усталости. За ночь ему удалось выкроить лишь несколько часов сна, прежде чем Ардаль отдал приказ двигаться дальше. А завтраке оставалось только мечтать. И потому, помимо ломящей боли в теле и непреодолимого желания поспать, в животе у него то и дело раздавалось громкое, сердитое урчание. Настроение было хуже некуда. Даже карета, что еще вчера притягивала его своей молчаливой загадочностью, теперь почти не вызывала былого интереса. За короткое пребывание в Лакарасе Март успел привыкнуть к мягкой постели, теплу и крыше над головой. И теперь с особым раздражением воспринимал возвращение к привычным тяготам пути. Холодным ночевкам, где придется, затекшим мышцам и вечному недосыпу и голоду. Подковы лошадей звонко стучали по редким неровным камням, оставшихся от давно заброшенной дороги, на которую отряд свернул после развилки. Этот стук был единственным, что нарушал угрюмое утреннее молчание, ибо никто из садников не произносил ни звука. На лицах стражи Лакараса и личных воинов ардаля Дали застыло хмурое настороженное выражение. Хоть эмоции безликих охотников и скрывали маски, но Март был уверен, что и под ними не найти ни капли воодушевления. Март старался ехать чуть позади, рядом с Шухрагом. Тот молчал, чуть поводя ноздрями, улавливая запахи. Накануне он не шутил, когда говорил о предчувствии беды. С каждым шагом они углублялись чаще, чащу, по краям которой плотной стеной тянулись стволы деревьев. «Это место мне не очень нравится», — хрипло прорычал тролль, не поворачивая головы. «Здесь лес другой!» Юноша промолчал. Он чувствовал то же самое. По обе стороны дороги тянулся плотный, почти сплошной чистокол деревьев, стволы к стволу, ветвь к ветви. И вся эта безмолвная чаща с обнаженными серыми ветвями и черными промокшими стволами казалась тесной, враждебной клеткой. И если вдруг за ними кто-то и следил, то из-за этих деревьев разглядеть это было бы невозможно. Сырой воздух стягивал грудь. В нем стоял запах прелой листвы, древесной гнили и мха. Все напоминало о приближающейся зиме. Ни птиц, ни зверя, ни стрекота сверчков. Лес, будь то уже готовился склонить голову перед белоснежной владычицей, что вот-вот протянет к нему свои ледяные пальцы. — Мы тут как на ладони, — выдохнул Март, напряженно озираясь. — Что-то мне все это не нравится. Надеюсь, Ардаль знает, куда нас ведет. — Коли нападать кто вздумает, то лучшего места и не сыщешь, — мрачно подтвердил Шухрак. — Не увидишь, откуда ударят, а если и увидишь, то будет поздно. Дорога меж тем вела все дальше в низину, и с каждым поворотом деревья становились только гуще, словно вынуждая путников взбиться в более плотный строй. Листва, осыпавшаяся почти вся, устилала почву скорее не ковром, а гниющим покрывалом, издающим тусклый запах тления. Март буравил взглядом в спину Ордаля, невольно задаваясь вопросом, ощущает ли тот, как неотвратимо приближается угроза? Именно такие мысли терзали юного охотника в эту гнетущую утреннюю пору. Многое теперь зависело от сына барона. Сумеет ли он вовремя распознать опасность, выстроить оборону, отдать верный приказ тот миг, когда промедление или колебания будут равносильны смертельному приговору. Но Ардаль держался так, будто ничего из ряда вон не происходило. Да, лицо его стало чуть строже, чем обычно, но не более того. Словно впереди их ждала не погибель а просто еще одна серая безрадостная дорога. А сам Март? Смог бы он, окажись на месте лидера, сохранить хладнокровие? Не растеряться? Не дрогнуть? Не допустить, чтобы по его вине погибли те, кто смотрит на него в поисках надежды? В этом он сильно сомневался. Ибо слишком велик был груз, что ложится на плечи тех, кто действительно несет ответственность за чужие жизни. В том, что впереди их уже поджидает, Март ни капли не сомневался. Предположение о том, будь то опасность может исходить от таинственных пассажиров кареты, теперь казалось ему сущим вздором. Он решительно отмел его прочь. Интуиция, словно приложив ладони к его уху, не умолкая вопила неминуемой угрозе, что нависла над ними, и готова была обрушиться на их головы в любой миг. И самое страшное, Март знал, кто именно их ждет. Волчья стая. Это слишком походило на их почерк. Все напоминало ту самую рощу, где ему уже доводилось столкнуться засадой этих головорезов. Тогда их было всего шестеро, а теперь рядом с ним двигался крупный, хорошо вооруженный отряд, полный опытных и закаленных воинов. И все же от этого ни на йоту не становилось спокойнее. Юноша был убежден, те, кто притаился впереди, знают, с кем имеют дело, и они подготовились подстать их отряду, и они определенно знают, кто их враг поэтому тут никакой недооценки и быть не могло. Он подумывал подъехать к Ардарю, предупредить, хоть как-то заставить того насторожиться, но разве он его послушает? Да и с какой стати? Сын барона вряд ли стал бы внимать предчувствиям какого-то безродного юнца, который еще совсем недавно толком не знал, с какой стороны держать меч. Какова цена словам глупого мальчишки? Да и что я скажу ему, что просто чувствую беду? что меня трясет от тревоги, как лист под осенним ветром. Смешно. Он знал, чем обернется эта попытка. В лучшем случае — насмешкой. В худшем, холодным раздражением, которое Ордаль при всей своей сдержанности и утонченности не счел бы нужным скрывать. И все же молчать становилось все труднее. Каждый шаг лошади отдавался в сердце глухим эхом. Ближе, ближе, ближе. Жал по поводья сильнее. Конь вскрапнул и нетерпеливо дернул головой. Если что-то случится, если я окажусь прав. Но он не успел додумать. Перед глазами вновь стало оторвающе. Исковерканные тела, обогренная кровь, крик Яриса над бездыханным телом брата. И тогда он тоже чувствовал это заранее. Почти так же, но не так явно, как теперь. Он наклонился вперед, будто собирался прошептать что-то лошади и краем глаза снова взглянул на Ардаля. Тот ехал невозмутимо. Горделивая осанка, взгляд устремлен вперед, как и положено любому высокородному. Даже ветер стих, не шелохнется ни одна ветка, ни один желтый лист не закружится в вихре. Словно весь мир знал, сейчас произойдет что-то непоправимое, но не Ордаль. Юноша сглотнул, горло пересохло. Он почти решился. Подтянуть поводья, подъехать к Ардалю. Сказать хоть что-то, предупредить. Но в тот же миг впереди за поворотом дороги мелькнул легкий отблеск. Словно луч солнца отразился об обнаженный металл. Март резко вскинул голову. Дорога впереди уходила в неглубокую лощину, стиснутую по обеим сторонам такими же плотными рядами деревьев, как и прежде. Только теперь, будь-то еще теснее. Казалось, что деревья придвинулись ближе. Сердце гулка забилось в груди. Раз, другой, третий. «Друг Шухрак!» – тихо вымолвил он, поворачиваясь к троллю. Но тот уже смотрел туда же, куда секунду назад смотрел Март. Его правая рука, опущенная вниз, незаметно скользнула к рукояти секиры. «Я чую их!» – прошептал он почти беззвучно. «Затаились!» И в ту же секунду Ардаль поднял руку. Это движение было столь плавным, что казалось неуместным. Но в нем ощущалась непререкаемая уверенность, что отряд остановился почти мгновенно. Кони всхрапнули, переступили с ноги на ногу, но больше никто не двинулся вперед ни на дюйм. Тишина повисла натянутой струной. Сын барона неспешно повернулся в седле. Его лицо оставалось спокойным, но в этом спокойствии таилась сосредоточенность, которая заставляла невольно выпрямиться и внимать каждому его слову. Он осмотрел дорогу впереди, потом повел взглядом вдоль стен деревья, будто то вглядываясь сквозь них. И, возможно, действительно видел то, чего не замечали остальные. «Нас уже ждут», — произнес он негромко. «И, полагаю, они полны решимости не дать нам проехать». В его голосе не было страха, лишь ледяная ясность. Март вздрогнул, но затем поймал себя на том, что впервые за все утро сердце его бьется не так судорожно. Слова Ордаля не рассеяли тревогу, но придали ей иное качество, словно страх, сковывающий прежде, обернулся хладнокровной готовностью. Сын барона обернулся к нему и впервые за весь путь взглянул прямо, внимательно, как равный, и, одарив его белоснежной улыбкой, произнес. «Хорошо, что ты был на стороже», — сказал он. «Зоркий глаз и верное сердце — нынче редкость. Я прекрасно видел, как ты изнываешь от нетерпения и беспокойства». Глаза Марта расширились от изумления. Он и вправду думал, что его тревога никому не заметна, быть может, за исключением его товарищей. «Неужели Ардаль знал все это время?» «Почему же ты ничего не сказал?» – выдохнул он почти шепотом. «Потому что страх и сомнение, как зараза», – спокойно ответил он. «А мой долг не сеет в сердцах моих воинов сомнения. Пока я спокоен, спокойны и они, а это единственное, что мне сейчас нужно». Он вдруг понял, как велика была тяжесть, которую нес на себе этот человек. И как умело прятал ее за непроницаемой маской спокойствия, не ради себя, ради всех остальных, в том числе и ради Марта. Сквозь голые ветви сверху пронесся резкий порыв ветра, сорвав с дерева последнюю засохшую листву. Все вокруг замерло. Ардаль развернул коня. Вперед, медленно, сказал он. Обнажите ваши клинки. Время для игр закончилось. Колонна тронулась. Колеса кареты нехотя заскрипели. Тут и там звучал шелест высвобождающихся из ножен мечей. Март глубоко вдохнул и коснулся рукояти меча. Сердце больше не колотилось в истерике. Оно просто билось. Ровно. Будь то отчитывало последние удары до того, как начнется буря. И в этой тишине перед шагом в западню он вдруг понял. Глава еще не закончена. Но для кого-то она станет последней.